Фотограф Автор Вероника Гетьман Убийца? Вор? Бедняга Невалевский Он был лучшим из нас Из них художников, воров мгновений Похитителей лиц Или же попросту фотографов Пока мы все набивали глаз и руку На гипсах античных лиц И на самодельных натюрмортах Из папье-маше из битого стекла Он не боялся экспериментировать Пока мы робко мялись в тени кустов Его не смущали косые взгляды скептически настроенных женщин и мужчин. Лежа посреди площади, он ловил ломаные тени прохожих, надеясь запечатлеть призрачный рисунок, надеясь уловить запечатанную грань меж мирами, что незримо человеческому глазу. Он бредил желанием отыскать лицо. В мире несчислимое количество совершенных и уродливых лиц, но ему нужно было одно единственное, предназначенное ему – как творцу, созданная исключительно для его фотокамеры. Невалевский был странным ценителем творчества и жизни легендарной Софи Каля. Издаётся мне, ее несколько провокационные методы поиска шедевра, которым слепо следовал мой добрый друг, тянули несчастного в печально известную историю, подробности которой до сих пор никому не известны. Считая, что для шедевра нужно лишь два ингредиента, гений-творец И тот, кто вдохновит, он каждую свободную секунду жизни посещал поиску того самого лица, в чьих линиях и изгибах его неопровержимый талант утолит мучившую жажду. Бывают лица красивые простой просторе жизни, но уродливые в замкнутом объективе фотокамеры, а бывает напротив – необъяснимая загадка под названием «фотогеничность». Невалевский имел тяжеловесные папки с тысячу лиц, незнакомцев и незнакомок, с тысячу разнообразных эмоций, каждая из которых казалась совершенно неповторимой. Я и мои товарищи, что испытывали необъяснимый страх перед незнакомцами или терпели поражение от рук куда более сильного противника, чье имя лень, поражались его плодотворности. Неустанно хвалили, повторя педагогу, говоря, что он непременно далеко пойдет но он был недоволен. Всегда и во всём воспринимал наши слова как жестокую насмешку, а после будто безумный бросался в город искать свое лицо. Однажды один из нас спросил, каким именно должен быть обладатель заветных черт. Разве исключительно черты и формы важны? Что насчет душевного света или тьмы, излучаемой глазами модели? Нам было интересно, как он представляет свою музу или как назвать того человека, что обязан был помочь нашему гению показать миру свое мастерство. Описывая желанный образ, он прибегал к сравнению с прерафаэлитскими девами, любимых им произведений Уальда, хтонических божеств, утерянному языку цветов, ароматов всевозможных сортов чаев и состоянию погоды. Невалевский любил ноябрь, Этот месяц вдохновлял его больше прочих, позволял надышаться дождевым воздухом и наслушаться громовых раскатов, а потому лицо, предназначенное ему палладой, обязательно должно было излучать ноябрьскую благодать, но в тот же час пугающую непокорность, мудрость и таинственность. Описания порой его прибегали к столь фантастическим деталям, что мы уж было сомневались, человек или нам описывают. Да, он был отпетым чудаком. Но разве серьезный человек свяжет свою жизнь с изобразительным искусством, музыкой, театром или фотографией? Вероятно, он и сам не знал, а лишь опирался на чувства, на догадки, увиденные в ночных кошмарах линии и тени. Не думайте, что наш друг был унылым занудой, что не знал он и радости, нежели усердная работа. Он умел поддержать беседу, когда нужно промолчать или пошутить. Как-то я спросил его о том, почему на правом ухе он носит одни и те же, точно украденные у бабушки серебряные серьги. Целью моей было узнать о вкусах Невалевского побольше. В конце концов, нашему маленькому коллективу предстояло провести время четыре долгих года. Хотелось создать приятную атмосферу, отмечать поражения и победы, чтобы позже сохранить приятные воспоминания. Но гений наш ответил вопросом. «Ты в детстве, как и я...» так и многие, мечтал стать морским разбойником. Если мечтал, то должен знать, что пираты всегда носили серебряные или золотые кольца. Это было все для того, чтобы если им придется умереть на незнакомой земле, в окружении незнакомых людей, чтобы эти самые незнакомцы не отдали тело собакам. Вот и я так. Если здесь удастся найти то, что я ищу, отправлюсь дальше. Где-нибудь доесть это лицо. Возможно, в каньонах Америки, пустынях Африки, тропиках Индии или снегах Сибири. Где бы оно ни было, я отыщу его, а если нет, если умру где-нибудь посреди тропиков, каньонов, пустынь или снегов, пусть люди снимут серебро и похоронят меня достойно, чтоб мой призрак не беспокоился о костях, а продолжал искать, искать, искать. А еще... А впрочем, ради чего объяснять такие элементарные вещи... Я не в кругу идиотов. Ты должно быть и сам знаешь, от чего еще уберегает серебро. Умирая от любопытства, но желая оказаться крайне осведомленным во всех существующих темах, я благоразумно не стал его умолять объяснить, что именно он имел в виду. Вероятно, очередные средневековые традиции, пиратские или аберригенские обряды. Чего еще ждать от подобного субъекта, как Невалевский? От несчастного дитя? классического воспитания, чей дедушка заменял детские сказки мистическими справочниками и биографическими трактами. Смею предположить, что мнительность, крайне бурная фантазия и отсутствие элементарной стратегии – побочный эффект гениальности. Пока мы придавали жизни деликатный вкус искусством он жил ради искусства, отдавал себя всего этой странной богине, порождающей в наших головах необъяснимые галлюцинации». Он был вежлив и дружелюбен. Но никогда не сближался с кем-то из нас, оставаясь прекрасным малым, вечно находящимся в необъяснимой спешке, умеющим отыскать уморительный предлог, лишь бы не участвовать в студенческих мероприятиях и общественной жизни. Невалевский напоминал зеркало. Никогда не проявлял первого шага, но шаг другого человека был решающим. Именно он определял дальнейшие отношения. Подобно вышеупомянутой Коля. Наш друг преследовал избранные им лица, что хоть отдаленно напоминали идеал. Опасаясь быть пойманными, мы ссылались на уважение к личному пространству незнакомцев, говоря, что с тех пор, как весь мир на виду, благодаря бесчисленным камерам слежения, люди стали куда бдительней и агрессивней. Им более не кажется романтичным смотреть в глазок объектива подозрительного типа в надежде, что вылетит пресловутая птичка. Но Невалевский относился к прохожим, как иные относятся к стройному ряду парковых берез или непоколебимой болотной мгле. Чудно, но эксперимент его увенчался успехом. Он нашел свое лицо не среди фараоновых гробниц или императорских дворцов, а в старой забегаловке, где она каждый день пила крепкий чай и подолгу слушала живую музыку сентиментальных музыкантов на полставке. Откуда мне известны такие подробности – Любопытство. Оно виной большинству открытий как масштабных, так и частных. Колумб был чрезмерно любопытен: ломоносов или модельяне. Каждый из творцов любопытен, будто щенок или юный мотылек. Такова наша природа, и сдерживать ее все равно, что сдерживает шторма. Изменения в поведении, наш добрый друг усердно пытался скрыть. Но неестественное возбуждение вернее, нервозность, бросались в глаза. Обычно спешащий на охоту, но не забывающий о манерах, теперь он рвался и отталкивал всякого встречного, не здоровался и не прощался. А после, как и вся благородная душа, принялся пропускать пары, находя для них, как прежде для вечеринок, отговорки. Решение проследить пришло само собой. Разве кто-нибудь мог предположить, что невинная шутка позволит в последний раз увидеть непонятного гения? Интерес стал превыше солидарности и праведных слов о сохранении личного пространства граждан. Когда следит фотограф за незнакомцем, это привычное явление, однако вряд ли многие способны похвастаться опытом слежения за людьми. Замкнутый круг – этокий пример бесконечности. Совершенство, которое рассчитывают в формулах и чертежах. Вы наверняка слышали о теории золотого сечения, если нет, Увы, я вам не объясню. Бесконечно фотографируя предвечерние облака, моя память усвоила тысячи оттенков заката, но только не основа основ. После пар Невалевский мчался в дореволюционный район города, где все здания, устоявшие против революции, войн и перестроек, преимущественно исполнены в чопорном классицизме. Улицы в тех местах узкие, мощенные брусчаткой, утопающие в тени могучих каштанов сырые от брызгов фонтанов и тихие, тихие точно могильные тропинки, а дома, чьи будто крепостные стены не пропускают ни единого звука. Наш добрый гений расположился аккуратно против кафе «Виниля», чья стеклянная витрина была усеяна желтыми огоньками гирлянд. Держав фотоаппарат наготове, на готове, Невалевский прятался за углом облущенной стены, явно надеясь заснять одного из посетителей кафе. Многим известно, что в виниле нередко выступает местная группа юных эстетов. Исполняя песни Вертинского, перекладывая на музыку стихи Ахматовой и Пастернака, они заработали добрую славу, и многие души, уставшие от прозаичности 21 века, стремились в этот винтажный оазис, насладиться музыкой и лавандовым чаем. Когда было немного за полдень, это озадачивало даже скудной антилогичный ум. В большинстве своем люди в этот час заняты работой и сквозь витринное стекло были видны члены группы, что за дружеской беседой приводили в порядок инструменты и зал к приходу гостей. Но Невалевский упрямо высматривал кого-то, беспокойно щурился и осматривался, опасаясь быть замеченным. Создавалось впечатление, что он следит за одним из тех мечтательных мальчишек, что вряд ли превосходили нас по возрасту. Их талант заслуживал уважения, однако они выглядели приемлемо мило, как и положено выглядеть в юные годы. Но никто из них не таил в себе фантасмагории. Никто из них не подходил под описание нашего гения. Наблюдать за наблюдателем оказалось не так забавно. Невалевский продолжал ждать одного ему известного обладателя идеального лица – В тот час, как его собственное лицо побледнело от холода, а в глазах, противовес всему, мерцали искры предвкушения. Желание уйти одолевало все сильнее. К тому же нещадно клонило в сон. Всему тому виной был предзимний ветер, пробирающий до костей. Мужество Невалевского заслуживало восхищения. Но мои силы были на исходе. Когда появилась она, появилась так внезапно, будто выскользнула из тени. Столь высокая фигура, что очень легко ее было принять за мужчину. Но длинная коса цвета ранней измороси и отнюдь не мужской или старушечий голос подвергали сомнению первое впечатление. Мелодичный, будто звон хрусталя или биение дождевых капель по крыше голос его трудно описать, но его загробная мистичность была способна так очаровать, так и вести в ужас. «Ты опять здесь?» молвила она находясь позади Невалевского. Я, кажется, говорила, чтобы ты больше никогда не появлялся. Ты глух или идиот? Тот раздраженный тон, те напряженные плечи были способны напугать, даже более того. Казалось, что через мгновение незнакомка вопьется, растерзает горло упырскими клыками. Вероятно, именно их скрывал черный шарф, закрывающий пол лица. Моя фантазия очень богата на образы, а девушка-то и впрямь была подобна колбищенскому жнецу. А потому желания испытать терпеливые данные особо не имелось. Но Невалевский, этот безумец, теперь сомнений нет, он не гений, а обыкновенный сумасшедший, едва заслышав голос, направил камеру в ее сторону, вероятно, ожидая, что она засмущается, растает от подобного внимания. От, так сказать, комплимента. Но она поступила по-другому. Разбить фотографу камеру – Все равно, что вырвать у художника кисти вместе с пальцами. Наш извечный страх лишится своего инструмента. Вероятно, она на самом деле была поразительно красива, но даже сама Паллада не имела права отнимать орудие труда, чтобы втоптать то в землю. Но та девица поступила именно так. Свернув гению руку, заставив того вскрикнуть от боли, вслед ему издав странный звук, какой иные издают при внезапном соприкосновении с огнем, выхватила камеру и безжалостно швырнула ту об стену. Встретить такого прохожего – величайший страх каждого из нас. Каждый из нас страшится, что очередная фотопрогулка увенчается подобным финалом. Профессиональная солидарность вынудила меня броситься на помощь, когда злой идеал, превратив камеру несчастного гения в непригодный для работы хлам, двинулась прочь вниз, туда, где заброшенные здания разных времен ютятся будто крапива, и одуванчики весной. Не вините меня в трусости, трусость ограждает от многих дурных желаний, так что это не порог, а совсем напротив. Она отдалялась неспешно, точно желая продемонстрировать свою безжалостность, власть над моментом, а быть может просто пыталась казаться естественной, однако при любом раскладе дел, рука, которой она вершила зло, нездорово вздрагивала, а может быть, Все то чудилось от пережитых впечатлений. Пытаясь помочь Невалевскому, невольный спасителя, я обернулся жертвой, потерпевшим. Наш добрый друг не слышал убедительных слов, отказывался пойти в полицию, потребовать денег за фотоаппарат или просто убраться поскорее и более усердно избегать злосчастный район с его разорительными обитателями. Он отталкивал меня, отмахивался от помощи, Жадно следя за исчезающим в раннем мгле силуэте, уверял, что все нормально, все даже превосходно, ведь истинный шедевр был почти в его руках. Ему нужен всего один шанс, всего одна попытка. Ведь он так долго искал, именно это совершенство было так близко, что каждый день наслаждалось лавандовым чаем, живой музыкой, юношескими голосами. Так он говорил, умоляя одолжить мою камеру. Ответить гордым отказом не удалось. Безумец улучил момент, выхватил ее и помчался следом за своей дьявольской музой. Эки Настырный возомнил себя бессмертным. Он наверняка знал, что район тот мне не знаком, Наверняка знал, что его добрый друг собьется, потеряется на первом повороте. Будет вынужден вернуться к обломкам разбитого орудия. Такова история. Невалевский ушел следом, свернул за один из мефистофельских углов, «И больше я его не видел. Больше никто его не видел. Как и мой старенький Никон. И вдруг вы сообщаете, что найдено оторванное ухо с серебряной серьгой и больше ничего. Звучит поэтично. Профессор нашел ухо недалеко от заброшенного театра. Так ли талантливы призрачные певцы, что слушатели теряют уши? Живым следует поучиться. Если газетчики похитят этот заголовок, потребуют проценты». Мне неизвестно, что случилось с этим крайне назойливым беднягой, так же, как и неизвестно, кем являлась та женщина. А женщина ли она вообще была, мне удалось извлечь карту памяти из разбитого канона Невалевского. На ней сохранилось несколько фотографий, но вряд ли это можно назвать изображением человеческого лица. Можно ли назвать это размытое, метаморфозное, меняющееся из кадра в кадр пятно лицом, серный бурлящий огонь глазами. Хоть я и редкий выдумщик, но предпочту винить неисправность техники и дрожащую руку мастера, чем поверить в то, что обладательница столь дивного голоса вынуждена существовать с подобной мерзостью. Нет, я не желаю верить, что Невалевский был настолько безумцем, что играл в музы демона из иных миров, что подобное называл он совершенным лицом. Пускай лучше он станет жертвой психопатки, и его тело отыщется спустя два десятка лет, однако я не хочу склоняться к мрачным мыслям о том, что подобные твари оторвали его ухо, увитое серебром, и утащили в свой злосчастный мирок. Нет. Пусть лучше будет прозаичная трагедия пищи репортеров. Мы предупреждали его, что посягать на частную жизнь на чужое время и лица... Такое же преступление, как посягать на чужие драгоценности или фамильные реликвии. Вероятно, что гений его сгубил. Не так уж плохо быть бездарным фотографом. Надеюсь, господа полицейские, вы скоро отыщете остальное. Хотите спросить меня, почему я так красиво рассказываю о столь печальных событиях? Думаете, я шут? Все просто. Я мечтал поступить на драматурга, но, увы, испугался конкурса. Слишком уж много людей взялись за перо. Я и сам своего рода сумасшедший. Мне кажется занятной идеей написать о злоключениях пропавшего друга, как ему казалось занятно преследовать нечто мистическое надежды надежде заполучить идеальное лицо. Это его ухо, эти бабушкины сережки я узнаю из тысячи. На вид простые, но теперь такие никто не носит. Все больше усовершенствуют, так сказать, подстать времени Обрамляют камни, добавляют детали. Теперь все стало на свои места. Он искал лицо идеального человека, но наткнулся на демона. «Мне знакома сказка о покладистом черте или все это слишком сложно для простонародного фольклора? Возможно ли предположить, что это призрак, дух или упырь? Возможно ли, что это существо не из нашего мира, утащившее на зойлевого поклонника свою дремучую пещеру?» Так или иначе, но с чего простому вору или убийце, будто в порыве раздражения, разбивать камеру и отрывать только одно ухо с серебряной серьгой? Зачем ему растворяться в воздухе вместе с телом моего друга и моей старенькой камерой, не оставив никаких улик, никаких следов? Даже на дождевой грязи сохранились следы только одного человека, бедняги Невалевского. Видимо, теперь мне придется уйти». Деньжат на новый фотоаппарат в студенческих карманах не водится, да и... не стану скрывать. С недавних пор меня пугает воровство мгновений. Мне стоит отдохнуть от мыслей, смотреть на небо просто так, а не вычислять идеальную композицию для рамок объектива. Мне следует побороть свой ничтожный страх и поступить на драматурга.